Конечно, успею, обрадованно закричал Генка. Конечно, успеет. Разве может он не успеть к своей единственной, неспосланной ему в утешение, к своему пугливому оленёнку, к своей красавице с неизъяснимыми глазами. Он ещё успеет цветочков прихватить, осенних, милых, у каких-нибудь уличных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 Когда он подъехал, выскочил из машины и выхватил милые осенние цветы, она уже стояла возле выхода из метро, улыбалась, замёрзши улыбкой, и равнодушная толпа обтекала её со всех сторон. В этой толпе смеялись, толкались, громко говорили, как будто она вовсе не стояла тут же у дверей, нежалась зябкой и трогательной. А может, она и не замёрзла? Просто Генке хотелось так думать, чтобы греть её ладошки своими большими горячими руками. Ух, чёрт. Кажется, это тоже из какой-то книжки, а может из кино, как и грязная работа, оберегать её и вести в тепло и вкусный кофейный запах. Он знал, что у него очень мало времени, ася никогда не оставалась надолго.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 И вечер казались Генки необыкновенными. Огни, словно плыли в мелкой водяной пыли, оседавшей на куртках и волосах. Их неяркий свет был как из андерсовской сказки, и всё казалось, что из заближайшего угла сейчас выйдут Кай и Герда, держась за руки и постукивая по мостовой своими деревянными башмаками. А розы? Снежной насмешкой спросила Ася, когда Генка рассказал ей про Кая и Герду. У них должны быть не только башмаки, но и розы. Ну хорошо. Тогда, значит, из ближайшего угла сейчас выйдут Кай и Герда, постукивая по мостовой своими деревянными башмаками, а в руках у них будет горшок с кустом пышных красных роз вот так правильно похвалила Ася